Глава седьмая. Спасение. Ночь была бесконечно длинной. К влажности и духоте добавились комары. Да, Либерман был прав, приемным оказали скудный. Так как диван был один, нам выделили пару каких-то несвежих покрывал. Прилечь больше было негде, поэтому мы ютились на них. Диван по негласному соглашению оккупировала Клэр. Согнать ее у меня не хватило мужества. Я боялась, что она в порыве гнева скажет что-нибудь Либерману. Тем более теперь, когда она была полностью уверена, что Буратинка Джон потерян для нее навсегда. Я была на чеку. Утром пришел банк. Вид у него был озабоченный. Пройдясь по комнате, он, наконец, остановился и сказал. «Пойдемте, приехал ваш, как его, секретарь». Я очень волновалась. Во-первых, мне очень хотелось покинуть этот райский уголок земли. Чем скорее, тем лучше. Во-вторых, у меня был груз Либерман и Клэр, сладкая парочка. Теперь они полностью зависели от меня. Ну и в-третьих, мне, конечно, очень хотелось отдать Джаку карту и получить деньги. Я уже даже знала, куда их потрачу. На улице было натуральное пекло, где-то вдали гремело, назревала гроза. Нас проводили в центральную постройку, усадили в предбаннике, сказали «Ждите». А через пять минут перед нами возник, конечно, Ганс. Тощий, белобрысый, непробиваемый, грубый пройдоха немец, который, если верить Джаку, мог украсть абсолютно все. И выйти из воды сухим. Благодаря ему я тогда, в октябре, когда Рома окатил меня из лужи, оказалась в Хорватии. Но в эдакой его абсолютности я сильно сомневалась. Тоже мне агент 007. Если он был таким неуязвимым, каким считал его Жак, как же вышло, что носился с этими драгоценностями, как курица с яйцами, и не знал, куда их приткнуть. А потом все равно угодил в руки к нашей доблестной милиции. — Неужто наша милиция так хорошо работает? Не верю. Вот как все повернулось, а откажись я тогда от его просьбы взять на хранение драгоценности, не познакомилась бы с Жаком. С Гансом у нас была взаимная нелюбовь. Я его раздражалась своими вопросами, а он меня своей молчаливостью и бесконечным хамством. Хотя, стоит признаться, я была толерантна по отношению к нему. Сказать о нем то же самое я не могла. В самом начале нашей совместной карьеры я даже пробовала на него обижаться, но потом стала подозревать, что он не любит всех женщин в принципе, по определению, и буквально всех считает дурами. Уточнять, почему он так не любит слабый пол, я не стала. Но для себя решила, что это, скорее всего, от неразделенной первой любви. Если бы у меня был выбор, я бы, конечно, предпочла работать с кем-нибудь другим. С кем-нибудь, кто не обзывает тебя регулярно дурой и уважительно относится к твоему мнению. Но, к сожалению, выбора у меня не было. А Жак лелеял этого немецкого варюга яки малое дитя. Так что приходилось молчать в платочек и держать свои эмоции на привязи. На этот раз Ганс был элегантен, как никогда. На нем были светло-серый костюм, бабочка и ботинки, которые блестели так, словно их только что начистили. Как он выдерживал такой костюм в такую жару, не знаю. Жидкие волосы Ганс зачесал на бок и намертво замазал каким-то супергелем. Из нагрудного кармашка торчал платочек. Когда я увидела эту деталь его невозможного туалета, на меня накатила волна умиления. «Бог ты мой, платочек, угансы!» Удивилась ли я, увидев его, нет. Ну или совсем чуть-чуть. Все это время где-то в недрах моего подсознания обрежела догадка, что это будет именно он. Не спорю, я бы предпочла кого-нибудь другого, но в данной ситуации, как, впрочем, и во всех предыдущих, выбирать не приходилось». Ганс был не один. Его сопровождали двое, этих я видела впервые. Времени разглядывать свиты у меня не было. Единственное, что я отметила, это то, что один был высокий, второй маленький, оба в костюмах. В руке у маленького болтался портфель. Ну вот и свиделись, улыбнулась я, и посмотрела на платочек, торчащий из кармана Ганса, как долетели. «Принцесса!» Ганс встал на одно колено, склонил голову и поцеловал мою руку. Клянусь, Либерван перестал дышать. У Клэра отвисла челюсть, а у Банга расширились глаза. «Да, что тут говорить, я и сама обалдела. но быстро взяла себя в руки и вошла в роль. Выпрямила спину, прокашлялась и спросила. Как чувствует себя его величество? Он ужасно волнуется», — сказал и изобразил что-то вроде реверанса. «Надеюсь, вас тут не обижали?» «Ладно, хватит церемониться», — перебил его Банг довольно грубо. «Вы деньги привезли?» Ганс поднял на него светлые, ясные, невинные глаза. Клянусь, если бы я не знала этого прохвоста, я подумала бы, что он любит незабудки, ходит в церковь и вышивает крестиком по вечерам. Взмахнув белесыми ресницами, Ганс выдавил из себя что-то вроде разочарованного вздоха.